Глава шестая В эту субботу Берт Клинк прибыл в участок примерно к двум часам дня и сразу же ознакомился с заключением баллистической лаборатории, которую срочно доставили из центра. Он был небрит, и светлая щетина заметно выделялась на его загорелом лице. На нем были тот же костюм с рубашкой, что и прошлым вечером. Он снял только галстук однако одежда выглядела на нем так, будто он в ней спал. Приняв на ходу в коридоре соболезнования встречных и отказавшись от предложенного миска Локофи, Клинк направился прямиком в кабинет лейтенанта. Он там пробыл примерно полчаса. К тому времени, когда он вышел из кабинета, Карелла с мэром уже успели вернуться из университета, где одна из версий безнадежно провалилась. Берд Клинк подошел к столу Кареллы. «Стив», — сказал он, — «я подключен к этому делу». Карелла окинул его внимательным взглядом и с сомнением покачал головой. «И ты считаешь, что это хорошая идея?» «Я только что переговорил на эту тему с лейтенантом», — сказал Клинк. Голос его был каким-то бесцветным. «Он считает, что так будет лучше всего». Просто я подумал было. Я хочу заниматься этим делом, Стив. Ну что ж, хорошо. Ведь фактически я. Я был в дежурной комнате, когда поступил сигнал. Значит, значит, я и официально, Берт, я ничего не имею против. Просто я думал о твоем положении. — Я буду в отличной форме, как только мы поймаем его, — сказал Клинк. Карелла и Мейер переглянулись. Ну, ну что ж, конечно. Так, может быть, ты познакомился бы для начала с заключением баллистической лаборатории? Клинк молча принял конверт у Мейера и также молча раскрыл его. В конверте лежало два отдельных заключения. Одно касалось пистолета 45-го калибра, второе револьвера 22-го калибра. Клинг внимательно прочитал оба заключения. Собственно, ничего сложного нет в определении системы огнестрельного оружия, если имеется выпущенная из него пуля. Клинг, как опытный полицейский, конечно, знал это. Он знал также, что в баллистической лаборатории хранятся материалы по огромному количеству самого различного оружия, что все имеющиеся там образцы – классифицированы по калибрам, по ширине нарезки и по полям между этими нарезками, по типам правосторонней или левосторонней резьбы в канале ствола. В зависимости от системы оружия, на пуле остаются характерные отметки после прохождения по стволу. Он знал, когда обнаруживают пулю, ее отправляют на баллистическую экспертизу. Там эту пулю обрабатывают копировальной бумагой, а затем сравнивают ее со всеми имеющимися в архиве образцами. Когда находят подходящий образец, то его и пулю, обнаруженную на месте преступления, рассматривают под микроскопом и самым тщательным образом сравнивают. В остальных тонкостях этого процесса Клинк разбирался не очень хорошо. «Честно говоря...» Обычно он не очень-то и задумывался над этим. Ему достаточно было знать, что револьверы или пистолеты одной и той же системы всегда будут иметь один и тот же калибр, одинаковое число следов от нарезки, и нарезка эта будет идти всегда в одном и том же направлении. Поэтому он никогда не подвергал сомнению результаты баллистической экспертизы. «Значит, у него было оружие двух различных систем, так?» — сказал Клинк. «Да», — отозвался Карелло. «Вот это-то и объясняет расхождение в показаниях свидетелей. Ты еще не успел с ними ознакомиться, Берт? Можешь посмотреть в деле. А на какую букву вы поставили это дело?» «Ну, на букву...» — Карелло чуть смутился. «Мы поставили его на букву К, Клинк. В ответ Клинг только кивнул. Трудно было определить, что именно он думает в настоящий момент. «Мы тут пришли к выводу, что охотился он на одного из четырех убитых, Берт», — сказал мэр. Он старательно подбирал слова, ведь в их числе была Клэр Таунсенд. Но Клинг опять только кивнул. «Но пока мы не знаем, за кем именно», — добавил Карелло. «Сегодня утром мы взяли показания у миссис Лэнд, и она сказала нам нечто такое, что можно было бы считать ниточкой. Но при проверке ниточка эта оборвалась. Сегодня и завтра мы собирались опросить близких людей, остальных погибших». «К кому-нибудь из них я поеду», — сказал Клинк. Он немного помолчал. «Только знаете, мне не хотелось бы допрашивать отца Клер» но остальных я могу взять. «Естественно», — сказал Карелла. И снова воцарилось молчание. Как мэр, так и Карелла понимали, что им следует сказать кое-что еще, и что это должно быть сказано именно сейчас. Мэр был старшим и по возрасту, и по стажу работы, но он умоляюще глядел на Кареллу и продолжал молчать. Тогда Карелла неловко откашлялся, «Видишь ли, Берт, я полагаю. Я считаю, что нам нужно сразу же все поставить по своим местам». Берт только молча смотрел на него. «Мы очень хотим поймать этого типа. Мы приложим все силы. Я это знаю. У нас сейчас пока что нет буквально ничего, никакой зацепки. И, конечно же, это никак не облегчает задачи». «Но распутать это дело будет еще труднее, если... если что?» «Если мы не сможем работать над ним как единая команда». «Но мы ведь работаем именно как единая команда», — сказал Клинк. «Скажи, Берт, а ты уверен, что ты должен участвовать в этом расследовании?» «Я уверен в этом». «И ты уверен в том, что сможешь спокойно допрашивать кого-то и выслушивать все эти факты, касающиеся смерти Клер, и сможешь при этом...» «Я уверен, что смогу делать все, что нужно», — перебил его Клинк. «Не перебивай, Берт. Я говорю с тобой об убийстве нескольких человек в книжном магазине, и среди этих убитых была... Я же сказал, что смогу делать все, что необходимо». Была Клэр Таунсенд. Но как ты сможешь при этом сохранять спокойную голову? Нечего придумывать всякие сложности, Стив. Я могу работать, хочу работать над этим делом, и я. Очень сомневаюсь. А я не сомневаюсь, — с вызовом в голосе воскликнул Клинк. Да ты даже не разрешил мне упомянуть ее имя сейчас здесь, у нас в дежурке. Одумайся, Берт. А что будет, если тебе придется выслушивать чьи-то показания, в которых будет идти речь о подробностях ее смерти? Я уже осознал, что она убита, тихо сказал Клинк. — Берт, я уже знаю, что она мертва. Послушай, откажись от этого дела. Я очень прошу. Тринадцатого была пятница, сказал Клинк. Мать всегда говорила, что это проклятый день. «Стив, я знаю, что Клер умерла. И знаю, что смогу. Что я смогу работать, смогу вести расследование. И не беспокойся. Я буду работать, как полагается. Ты даже себе представить не можешь, как мне хочется поймать этого типа. Ты даже не можешь себе представить, что пока мы не поймаем его, я просто не смогу заниматься чем-нибудь другим. Поверь, это правда». Пока он на свободе, я ни на что иное просто не буду годиться. Но ведь не исключено и то, — сказал очень мягко Карелла, — что убийца охотился именно за Клер. И это я тоже знаю. А это означает, что могут вскрыться такие факты из жизни Клер, о которых тебе не стоило бы знать. А Клер, я не обнаружу в этом деле ничего для себя нового. Расследование убийства Берт зачастую открывает много нового. «Так кому вы хотели направить меня сегодня?» — спросил Клинк. «И что я должен буду там выяснить?» Карелла с Мейером снова переглянулись. «Ну ладно», — сказал наконец Карелла. «Прежде всего сходи домой, побрейся и переоденься. Вот здесь у меня записан адрес жены Джозефа Векслера». «Мы тут пока стараемся выяснить, не поступали ли убитым какие-нибудь письма с угрозами или еще что-нибудь. Короче говоря, мы хотим узнать, кого именно он собирался убить. Понятно, Берт?» «Хорошо». Клинг взял листок с адресом, аккуратно сложил его и сунул во внутренний карман пиджака. Он уже направился к выходу, когда Корелло окликнул его. «Берт?» да. Клинк обернулся. «Надеюсь, ты понимаешь, как мы переживаем за тебя?» «Думаю, что понимаю», — кивнул Клинк. «Ну, хорошо». Некоторое время они молча смотрели друг на друга, а потом Клинк быстро повернулся и вышел из комнаты.